Глава 32. Невесомость идет в наступление. С тех пор, как космическая ракета появилась над Фантомасом, телевизионные станции лунных городов только и делали, что передавали сообщения об этом важном событии. Не прошло и получаса, как на всех телеэкранах уже демонстрировался полностью смонтированный, оснащенный надписями и озвученный дикторским текстом телевизионный фильм, в котором операторы телестудии сумели запечатлеть не только полет космического корабля, но и толпы фантомасских жителей, высыпавших на городские улицы, а также неожиданно появившихся полицейских, которые колотили ни в чем не повинных лунатиков электрическими дубинками, обливали ледяной водой из пожарных бронспойтов и бросали в них бомбы со слезоточивыми газами. К вечеру был готов еще один телевизионный фильм, в котором было заснято нападение полицейского отряда на космонавтов, высадившихся в лесистой местности неподалеку от города Фантомаса.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 В несколько секунд мы домчались до фантомаса, в одно мгновение пронеслись над городом и, попав в какую-то пустынную местность, угодили в болото. Результат. Все пятеро получили ожоги от нагревшихся касок. У Кхигля, как вы сами можете убедиться, повреждена рука, у чигля поврежден спинной хребет, у Гнигля отбиты внутренности, у меня, как видите, повреждена нога, что же касается Вшигля, то он обгорел так сильно, что его пришлось оставить в больнице».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 По телевидению снова стали показывать телевизионный фильм о нападении полицейских на космонавтов. По окончании фильма начался очередной телерепортаж. На экране появился известный телевизионный репортер Болтик с микрофоном в руках. «Уважаемые зрители», — заговорил репортер Болтик, — «дамы и господа, наша телекамера установлена неподалеку от деревни Нееловки, жителям которой удалось познакомиться с космонавтами и получить у них семена гигантских растений».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 Полицейский обер-атаман отдает своим помощникам приказ разбить весь полицейский отряд на группы и приготовиться к штурму. Вы видите, как отдельная группа полицейских, ловко скрываясь за деревьями и кустами, занимают исходные оппозиции вокруг деревни. Скоро нам с вами удастся увидеть, как эти вредоносные семена, занесенные к нам с другой планеты, будут уничтожены, а виновные в неповиновении жители будут отправлены в полицейское управление.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 за то, что они побросали свои ружья, которые теперь без всякой пользы плавают в воздухе. Обер-атаман Мстигль отдает приказ полицейским ловить ружья и стрелять деревенских жителей. Я вижу, как господин Мстигль пытается собственноручно поймать проплывающую мимо винтовку. Вот он же схватил ее и готовится выпалить. «Бах! Вы слышали выстрел? Что случилось? Вы слышали как бы шум пропеллера? Что-то с громким жужжанием пронеслось мимо меня».